199. -е. Простудились сильно. В действии надо нумена силы призвать. Действия одних вялы и бессильны, действия других насыщены динамикой исполнения. Можно сознательно сосредоточиться на явлении силы, пробуждая к жизни дремлющий потенциал духа. Нумен силы есть огненная мощь, могущая проявиться в действии. сосредоточившись с нею прибудем в сознании она может быть видимо внесламимой твёрдости духа сознание настраивается на ноты силы звучащие в действии эта мощь становится формой выражения духа в делах имеющих особое значение утверждение этой возможности духу радость даёт лучше быть владыкою своей мощи чем бояться опасаться всего и всегда Унылые, боящиеся и дрожащие ничтожества, в которые превратили себя многие люди, будет антиподом духа, сознающего силу свою. Утверждение огненной мощи духа есть процесс космически законный, естественный и допустимый. На известных ступенях, прежде чем двигаться дальше, нумен силы должен быть уявлен в действии. Ничтожеству нет доступа к владению могучими огненными энергиями мощь духа утверждается в действии